Мистер Джарви был весьма расположен продолжать спор, но вкусный запах тушеной оленины, которую хозяйка в ту минуту поставила перед нами, оказался таким могущественным примирителем, что Бейли с великим рвением склонился над тарелкой, предоставив новым знакомцам вести прение между собой. «Истинная правда», — сказал высокий горец, которого, как я узнал, звали Стюартом. «Нам не надо было бы хлопотать и трудиться» устраивать тут совещание о том, как бы нам расправиться с Ропроем, если бы комилы не укрывали его. Я вышел раз на него с отрядом в 30 человек из нашего клана, с Гленфинласами и кое с кем из Аппинов. Мы гнали Макгрегоров, как гонят оленя, пока не дошли до Гленфаллахской земли. И тут комилы поднялись и не дали нам продолжать преследование, так что все наши труды пропали даром. А я дорого дал бы, чтоб еще раз оказаться так близко от Роб Роя, как в тот день. Как нарочно каждый предмет, затронутый воинственными джентльменами, давал моему другу Бейли повод к обиде. «Простите, если я выскажу прямо свое мнение, сэр, но вы, пожалуй, сняли бы с себя последнюю рубаху, чтобы находиться так далеко от Роба, как сейчас. Честное слово, мой раскаленный резак — ничто в сравнении с его палашом». «Ож лучше бы вы не поминали свой резак, или, ей-богу, я заставлю вас проглотить ваши слова и дам в придачу отведать холодной стали, чтобы они навсегда застряли в вашем горле». И, смерив Бейли недобрым взглядом, горец положил руку на кинжал. «Не будем заводить ссоры, алан сказал его малорослый товарищ. «Если джентльмен из Глазго питает уважение к ро Мы, может быть сегодня ночью покажем ему его к героев в кандалах а поутро он увидит его пляшущим на веревке слишком долго наша страна терпела от него и песни его спета пора нам мало он найти к нашим ребятам погодите инвераалллах сказал галбрийд помните как это говорится месяц светит сказал беннигоск еще попинте ответил лесли не вредно бы нам распить еще по чарке «Довольно мы выпили чарок», — возразил Инвера Шаллах. «Я всегда готов распить кварту осквибо или водки с порядочным человеком. Но черт меня подери, если я выпью лишнюю каплю, когда наутро предстоит дело. И по моему скромному разумению, Гарсхаттехин, вам пора подумать о ваших всадниках и привести их сюда, в Клахан, до рассвета, чтобы нам не ударить лицом в грязь». «Какого дьявола вы так спешите?» — сказал Гарсхаттехин. Обед и обедни еще никогда не мешали делу. Предоставили бы мне всем распоряжаться. Я б ни за что не стал звать вас из ваших горных трущоб нам на подмогу. Гарнизоны наши собственные всадники без труда изловили бы Ро-Проя. Вот эта рука, сказал он, сжав кулак, повалила б его на наземь и не просила бы у горца помощи. Что ж, вы могли бы нас и не тревожить, сказал Инверошаллах. Я не прискакал бы сюда за 60 миль, когда бы за мной не послали. Но, с вашего позволения, я посоветовал бы вам придержать язык, если вы желаете успеха. Над кем гроза, тому, говорят, долго жить. Так и с тем, кого нам с вами называть излишне. Птицу не изловишь, кидая в нее шапкой. И так уже джентльмены узнали многое, чего бы им не довелось услышать. Если б водка не была слишком крепкой для вашей головы, майор Галбрейт, «Нечего вам заламывать шляпу и заноситься передо мной, любезный, потому что я этого не потерплю». «Я уже сказал», — произнес Галбрейд с торжественной пьяной спесью. «Я уже сказал, что этой ночью я больше не буду ссориться ни с гладким сукном, ни с тартаном. Когда исполню служебный долг, я охотно подерусь и с вами, и с любым горцем или горожанином. Но пока долг не выполнен, ни за что». «Однако пора бы явиться сюда красным куртком. Если бы требовалось напакостить королю Иакову, нам не пришлось бы их долго ждать, а когда нужно оградить спокойствие страны, они, как добрые соседи, не волнуются». Он еще не договорил, как мы услышали мерный шаг пехотного отряда, и в комнату вошел офицер, за которым следовали два-три ряда солдат. Офицер заговорил на чистом английском языке, который приятно ласкал мой слух, уже привыкший к разнообразным говорам Верхней и Нижней Шотландии.